На утро они двинулись в путь, и дочь снежного мага тотчас пристала к отцу. Ну, что услышал? Что сказали тени? Вот неугомонная пробормотал Аратарн. Сын губителя оставался на удивление спокоен. Сказали многое, но всё не то. Горджелин был хмур. Стенали и жаловались на горькую участь. — А ты ждал рассказа о зачарованных сокровищах? Сказано было с сарказмом, но снежный маг словно ничего не заметил. — Нет, дочка. Однако обычно призраки такого рода куда более... жадной до живой крови. А тут были напуганы. Рыдали и завывали, сплошной плач Стоны их отзывались, да, отзывались чему-то, пришедшему извне в Большой Хьорвард. Где-то очень далеко началось нечто до нельзя странное, чему я сам не могу подыскать название. Мертвые не всегда молчат, но вот сейчас я не в силах понять их слов. Где-то очень далеко и нечто да нельзя странное. Отец, как тебя понимать? — Так и понимать. Великие сущности сошлись в смертельной схватке, прости за банальность. Иначе, увы, не скажешь. Так оно и есть. Эхо раскатывается далеко, призраки слышат и тревожатся. — чего Что может их тревожить? Снежный маг только отмахнулся с досадой. Призрака можно уничтожить, но это трудно, долго и, если честно, нудно. Призрака можно развоплотить, но потом он, скорее всего, соберется вновь, если поток силы никуда не исчезнет. Поэтому говорить, что тени чего то могут бояться, я бы не стал. Кроме одной единственной вещи, устрашить их не может ничто. Даже мой посох, он их не пугает а просто не подпускает. Сила против силы, плотина против воды. «И эта битва сил должна нас сильно заботить?» Аратарн спрашивал, но в глазах его уже читался ответ. «Должна». Снежный маг выпрямился, пальцы сжались на древке посоха, и серый туман поспешно отступил еще дальше. Мертвые чуют такое первыми, правда, мало кто может их услышать. А когда слышат, не понимают или отмахиваются. — Мы понимаем, мы не отмахиваемся, — нетерпеливо выпалила лидаэль. Как это меняет наши планы? — Никак, дочка. Идем вперед, смотрим и слушаем. Они быстро оставили позади прибрежные пальмовые рощи и пробирались теперь каменистым руслом высохшего потока. Вокруг царила недобрая тишина. Путникам по-прежнему не встретилось ни одного живого существа, даже мельчайшей мошки. Плот отвратительно скрипел по сухим, словно черепа валяющихся в пустыне мертвецов валунам. Чем дальше удалялись они от берега, тем более дикой и странной представала страна, Казалось, тут поработал молот какого-то исполина, вдребезги разбивая, а потом перемешивая друг с другом горы, долины, леса и степи. То тут, то там к небу вздымались неправдоподобно острые скалы, каких не бывает в обычной природе. Дожди и ветра непременно затупят каменные грани и навершия. — Как здесь кто-то мог жить? — удивлялась лидаэль. Ни дорог, ни развалин, ничего. Здесь всё было. Горджелин подбросил вверх слепленное из белого пара крылатое существо. Оно медленно взлетело, неспешно, словно облачко, поплыло к западу. Мак прикрыл глаза. «Разузнаешь дорогу, отец? Горджелин молча поднял палец, мол, погоди, пришлось ждать. Торный путь заканчивается. Чародей встряхнулся, Повел плечами, словно сбросив тяжкий груз. Этого я не ожидал, признаюсь. Тут будто сама земля начинает ходить ходуном. У скал вырастают ноги, или скорее они плывут, словно киты в океане. Раньше такого не было, я знаю. Никто не стал спрашивать, откуда. Когда-то... Глухо откашлялся Горджелин, Словно сам рассказ давался ему с трудом. Когда я очутился здесь впервые, все было не так. Руины эльфийских городов, рухнувшие мосты, заваленные тоннели, брошенные поля — все было опустошено. Да, но я видел и следы битвы, и следы отступлений. Я не нашел тогда то, что искал, и долго, очень долго тут не появлялся. За это время успели высохнуть и вновь наполниться озера и реки. Леса отступили перед пустыней и вновь отвоевали свое. Однако вот такой мешанины я не предполагал. Подобного нет нигде в Хьорварде. Что-то варится здесь, что-то совершенно непонятное. И, боюсь, нам придется заняться еще и этим. Ледаэль с Аратарном переглянулись. Она первая протянула руку. «Мы готовы». Бросила легко, небрежно, словно речь шла о совершеннейших пустяках. «Умная ты у меня не по годам». Буркнул чародей. «Все верно. Земля, вода, воздух и огонь». Их будто кто-то замесил в котелке, да и поставил на незримое пламя. Пламя магической силы. И что же там варится? Увидим, Аратарн. Смотри, как бы не пригодилось наследство отца твоего, губителя. Я не он, — возразил Аратарн, — и никогда им не буду. Вообще не представляю, как отец был рожден, какой мощью владел, как ее заполучил. «Верно рассуждаешь», — одобрил Горджелин. «Тайна губителя тоже занимала меня, поскольку и он оказался замешан в нашу историю. Тайна его и возрождающий». «Если губитель был послушным слугой молодых богов, зачем потребовалась сила, равная ему, но противонаправленная?» «Видать, не до конца послушным он был, дочь». «И никто не знает куда исчезла это возрождающее напомнила ротарн хотя иногда мне кажется кажется он вдруг покраснел что это она должна была сделаться твоей матерью проницательно заметил снежный маг я думал об этом немало тоже данизя таинственная личность помните последнюю битву еще б не помнить Аратарн потер темя, словно вновь вспоминая бушевавшие вокруг них следаэлью пламя. Возрождающую выпустили новые маги. Словно они были не то ее тюремщиками, не то стражами ее опочивальни. Помню, как сейчас. Владычица молнии закричала первой, что идет губитель а повелитель Рек велел царице Теней освободить их единственную надежду, как он выразился. И потом они с отцом сгинули, мрачно закончила Аратарн. С тем, чтобы уже никогда не появиться в Хьорварде, закончил снежный маг. «Не думаю, что ты отыщешь его под этим небом, друг мой. Я потому и согласился помочь» что поиск наш будет куда как долгим. Аратарн и Ледаэль переглянулись. Ты, досточтимый, знал, что поиск мой не увенчается успехом? Конечно, — заметил равнодушный. Ты очень силен, кровь губителя горяча в тебе, и она привела бы тебя к отцу, пребывая он всей айкумене Но его здесь нет, я уверен. Не знаю точно, никто не знает. Но уверен. Добавлю еще, что, быть может, тебе не стоит его и разыскивать, чтобы потом не разочароваться итогом поисков. Это почему же? Твой отец покинул Хьюрвард, схватившись с возрождающей. Две силы, призванные уравновесить друг друга. Скорее всего, они созданы были так, чтобы, полностью истощившись, замереть на долгие века, если не тысячелетия. Какой-нибудь тихой заводи великой реки времени. В ее затонах могут тянуться годы и десятилетия, в то время как для молодых богов, измысливших сие, пройдут считанные мгновения. Такие места отыскать нелегко, но что это для ямерты и его приистных? Нашли бы? Так, во всяком случае, поступил бы я с абсолютным оружием. И, тем не менее... Неживым голосом сказала ротарн, ты вызвался мне помогать, Я вызвался тебе помогать и сдержу свое слово. Если бытность снежным магом горжелином равнодушным чему-то меня и научила, так это не отвергать с порога подсказки всемогущей судьбы. Мой отец, великий маг, и склоняется перед мощью судьбы, удивилась лидаэль. «Вся твоя жизнь есть вызов брошенный року!» Горджелин вздохнул. «Молодость считает, что в разбивании лба о каменную стену есть великий смысл, цель и тайна. Зрелость полагает, что символы — храбрость, честь, достоинство и прочее — хороши, но лишь до той поры, пока не встают на твоей дороге к чему-то по-настоящему важному». Спасти родной город ценой предательства? Приносить в жертву неповинных ни в чем людей, быть может, даже стремясь к возвышению и власти, а в конце концов открыть, ну, хотя бы эликсиры, справляющиеся с массовыми эпидемиями? — Баргауза неистовая, — пробормотала Лидаэль. — Эликсиры и снадобья против черной смерти, красного мора, летучей проказы и... Вот именно, перебил ее Горджелин. баргауза обезумевшая чародейка, чье сердце жестоко разбил некий прекрасный, но черной душою принц, пошла на жуткие преступления, дабы составить идеальный эликсир истинной любви. В этом не преуспела, но оставила нам подробнейшие рецепты снадобий, коими пользуются теперь множество лекарей по всему Хьорварду, так сказать, побочные результаты изысканий. Впрочем, он поднял руку, я не собирался рассуждать о добре и зле, скорее о том, что надо выбирать те бои, что действительно важны, о том, что порой надлежит пожертвовать и собственной честью, и добрым именем, и славой, чтобы достичь истинного. В этом в определении истинного, и состоит миссия настоящего чародея «Дочь», а не в том, чтобы бороться с судьбой только ради того, чтобы не подчиняться Року и так далее. Красивые фразы важны и нужны, но не везде и не всюду, поэтому и нам не стоит ими увлекаться, впереди еще дальняя дорога» а губителя с возрождающей предоставим пока что их собственной судьбе. Дни складывались с днями, постепенно легчал плод, что со скрипом полз каменистой дорогой. Вокруг них по-прежнему расстилалась мертвая страна. Пальмы исчезли, сменившись низкими колючими кустами, что слались по камням, цепляясь, карабкались по скалам. По ночам в расщелинах перекликались бесплотные голоса, но на них уже никто не обращал внимания. Ни один из бестелесных обитателей этих мест не дерзал приблизиться, и не они были заботой путников. Не они совсем нет. Силу! Словно штормит здесь отец! Ледоэль застыла у костра, глаза зажмурены, пальцы прижаты к вискам. Полный хаос! — Я бы сказал, не штормит, но кто-то будто камни в пруд мечет, заметила Ротарн. Не сказать даже ложкой в котле мешает, тогда движение упорядоченным выйдет. Или так? не стало спорить Лидаэль. Отец, ты знаешь, что это значит? Догадываюсь, буркнул Снежный маг. Кто-то замешивает жуткое тесто, земля и вода пополам с силой. Зачем? Неужели ты права, дочь? Нужны воины, новые гиганты, а может, карлики. Лишенные души големы, послушные, не ведающие сомнений. «Но кто может затеять подобную волжбу, изумился Аратарн. Горджелин пожал плечами. «Таких хватает. Начиная от тех же новых магов. Но опять же, если это каша и варится, то вариться будет еще долго». «Земля закипает неспешно, а нам надо торопиться». И они торопились. Ротарн приучился не удивляться медленно всплывающим из-под земли скалам, словно хребтам исполинских чудовищ. Привык уступать дорогу неспешно ползущим холмам, на чьих склонах открывались зевы пещер, точно глаза или рты. Не удивлялся, потому что Игор Джелин равнодушный, в полном соответствии со своим прозвищем, не обращал на все это никакого внимания. Еще немного. Подбадривал он своих юных, во всяком случае, внешне путников. Кинотав близко?» «Кенотаф или не кинотав, но уже близко». «И мы должны будем его взломать», — кивнула Ледаэль. «Что бы мы там ни обнаружили». «Да». Причем я по-прежнему до конца не понимаю, что именно мы там можем найти. С каждым днём всё подвижнее становилась земля вокруг. Вздувались исполинские пузыри, лопались с оглушительным треском. Колючие кусты исчезли, уступив место полурастениям-полуживотным, напоминавшим не то огромных змей, не то чьи-то щупальца. — Спрут сухопутный, — заметил Горджелин, — указывая на поднявшийся прямо среди валунов холмик. Холмик встряхнулся раз, другой. Земля, песок, мелкие камешки скатывались с плотной фиолетовой чешуи. Щупальца разматывались, тянулись во все стороны и вдруг отдернулись, словно коснувшись раскаленного металла. Почуяли силу путников. — Тварь между мирья! — пояснил снежный маг, не поворачивая головы. «А что она тогда здесь делает?» «Вот и я бы хотел это знать, дочка. Особенно, кто притащил ее сюда. Даже больше, чем для чего. Все узнаем», — посулила ротарн Уже их скорее удивили бы недвижно стоящие горы, потому что таковых в округе, похоже, совершенно не осталось. Все плыло, двигалось, смещалось, опускалось в земные глубины и вновь выныривало. Вари межреальности поселились меж скал. Островки дикого леса поднимались на обнажившихся костях земли. Незримые потоки силы свивались тугими косами, сплетались и вновь расплетались. Крутились водоворотами, закручивались спиралями, уходя куда-то в земные глубины. От этого кружилась голова. У Ледоэли сбоили сложные заклинания — Аратарну хотелось что-нибудь сжечь или разнести на мелкие кусочки, просто ради чистого уничтожения. «За этой скалой!» — хрипло сказал Горджелин. Он тяжело опирался на посох. Плечи его поникли, щеки ввалились, словно чародей голодал уже неделю или даже две. Они не пытались обойти серую громаду, всю покрытую разноцветными шевелящимися пятнами дикого леса. Дождались, пока она сама отползёт в сторону. Ветры магии взвыли в ушах, правда, услыхать это могли одни лишь чародеи. Открылось пустое ровное пространство, аккуратно засыпанное желтым песочком, словно церковая арена. Вокруг, будто стая косаток, ходили островерхие скалы, однако на арене не шевелилась ни единой песчинки. В поперечнике этот своеобразный глаз бури составлял примерно две сотни локтей и был абсолютно гол. Никаких тебе кинотафов, алтарей, жертвенников или чего-то подобного. Ногой песок. Значит, в глубине. Аратарн проговорил вслух то, о чем подумали все трое. Горджелин кивнул, закашлялся. «Отец? Что происходит?» «Кто бы не обустраивал это место...» <как> Чародей сплюнул кровью. Он сумел устроить так, что рожденному истинным магам тут <как> очень не сладко. «Почему же я ничего не чувствую?» — удивилась лидаэль «Потому что я тебя прикрываю и все забираю себе». Раздраженно буркнул равнодушный. «А не забирать нельзя». Ты просто не выдержишь, девочка. Я-то чистое потомство истинных, а в тебе половина эльфийской крови. Прости за прямоту, но тебе не сдюжить. Погоди метать грома и молнии. Драки на всех хватит. Ну, не стойте. Дочь, заклятие поиска. Аратарн, сторожевые и дозорные чары, я для вас расплету сколько-то силы. Расплету? «Преобразую, иначе у вас ничего не получится». «Начали!» Посох вонзился в песок, и желтая струйка, словно змея, поползла вверх, обвиваясь вокруг древка. «Начали! Кому сказал?» — каркнул Горджелин, кладя обе руки на оголовье посоха. Аратарн вздрогнул. Хаотически мечущаяся сила вдруг вернулась к прежнему стройному, спокойному неторопливому течению, которое опытный маг даже и вовсе не замечает. Ледоэль уже что-то бормотала, помогая себе чарами. Понятно, не хотела рисковать. Самые действенные чары по-прежнему те, что налагаются при помощи жеста с инкантацией. Могущественнее их только рунные с символьными, но они грозят сильной отдачей, если маг зацепит что-то по-настоящему опасное. Были мастера, что умели обходить это неудобство, но Ледаэль к ним пока что не относилась. Сам ротарн всему предпочитал боевые заклятия. Тонкие и сложные конструкты настоящих дозорных чар давались ему с трудом. Настоящих в смысле на скрытые магические угрозы, а не просто на монстра, что попытается полакомиться спящими у походного костра. Пришлось, в общем, постараться. Жесты у него получались грубоватыми, недостаточно отточенными. Отец Ледоэли не приминул бы, наверное, ехидно заметить. Да где ж тебя такому учили? Именно что нигде и не учили, сам набрался. Сторожевые чары у Аратарна вышли не просто так, а какими-то смахивающими на пауков серебристо-призрачными тварюшками, что сноровисто расползлись во все стороны. Собственно, он слепил их прямо из силы, послав в дозор. «Пусть смотрит». Ледаэль меж тем закончила свои манипуляции и вдруг резко схватила его за руку, как встарь, словно они вновь сражались с настигающей их ордой возле неприступных серых скал Аран-Ашпаранга в самую первую их встречу. И как тогда... Сила их двоих несказанно превзошла мощь каждого по отдельности. Песок задрожал, тут и там закружились пылевые вихри, пока невысокие, едва по колено, но сын губителя чувствовал, это только начало. Сила втягивалась в песок, он пил ее жадно, словно пустыня, внезапно пролившейся на нее дождь. Ладонь Ледоели подрагивала в руке Аратарна, теплая, живая, родная. И он вдруг подумал, совсем не к кстати и не к месту, как же ему не хватало этого тепла, этой удивительной, возникающей только когда они вместе силы, способные сносить горные вершины и повергать в опрах армии. Пальцы Ледоели сделались из теплых горячими, из горячих раскаленными. Сила так и текла, пронзая песок множеством незримых игл, и каждая тянула за собой бесконечную нить, чутко отзывавшуюся на любую дрожь земли. — Есть! Есть! Отец! В глубине! 20 локтей! Средоточие! —